Часть вторая. Создаем больше батареек. Глава 4: Движение – энергетический показатель жизни. Эпиграф. Болезни бегут от тех, кто привык к постоянным телесным упражнениям. Сушрута. Шестой век до нашей эры. Если и существует эффективный способ увеличения количества ваших клеточных батареек, то это регулярные физические нагрузки. Да, тренировки сжигают вашу энергию, но они же стимулируют ее производство и накопление для применения в будущем. Чем больше вы двигаетесь, тем ярче ваша внутренняя искра. Активность — альфа и омега нашей жизни. Тем не менее, физическая активность современного человека непозволительно мала. Согласно отчету главного хирурга США, более 60% взрослого населения Америки не достигают рекомендуемого уровня физической активности, а 25% неактивны вовсе. Общество американских физиологов утверждает, что 85% из 325 миллионов граждан Соединенных Штатов пренебрегают рекомендациями по вопросам физической активности, созданными Министерством здравоохранения США и Всемирной организацией здравоохранения. За последние годы время сидения увеличилось с 1 до 8 часов в день у подростков и почти до 6,5 часов у взрослых, а у сотрудников офисов и тех, кто живет далеко от работы, этот показатель намного больше. Мы живем в эпоху расцвета умственного труда, а тем, кто целыми днями работает за компьютером, легко начать вести сидячий образ жизни и даже не заметить этого. Именно малоподвижность является одной из первопричин нарушения обмена веществ у 88% американцев. Традиционно недостаточной физической активностью считается менее 60 минут в день аэробных нагрузок средней и высокой интенсивности для детей в возрасте 5-17 лет и менее 150 минут в неделю аэробных упражнений средней и высокой интенсивности для взрослых от 18 лет. Некоторых пугают такие большие цифры, Но на самом деле это минимум активности, если оценивать ее с точки зрения человеческой природы. Мы генетически запрограммированы на умеренную физическую нагрузку на протяжении всего дня. По утверждениям исследователей в сфере эволюционной биологии, около двух миллионов лет назад изменение климата заставило наших предков покинуть леса и освоить открытую местность. Это стало причиной смены их рациона питания. Вместо того, чтобы питаться как современные шимпанзе, Люди начали заниматься охотой и собирательством. Для этого им приходилось большую часть дня передвигаться в среднем темпе, что обуславливало большой уровень аэробной нагрузки на организм. Благодаря этому у людей развилась ориентация в пространстве, улучшились моторика, память, внимание и способность к целенаправленной деятельности. Наши предки были когнитивно развитыми, выносливыми атлетами, собиравшими еду для выживания. Их нервная система все активнее откликалась на физические нагрузки. Они владевали все большим числом видов двигательной активности. Тема сидячего образа жизни беспокоит ученых середины прошлого века. В 1953 году исследование с участием водителей автобусов показало, что малоподвижные люди в два раза больше подвержены возникновению сердечных заболеваний. Если вы взглянете на сообщество «Амишей», живущих без современных удобств, вроде автомобилей и бытовой электроники, то увидите, какое влияние на человеческий организм оказывают современные технологии. Амиш проходит в день около 16 тысяч шагов, в то время как среднестатистический американец не больше 5 тысяч. Малоподвижная жизнь кажется приятнее, но обходится намного дороже. Риски сидячего образа жизни. Малоподвижная жизнь даже опаснее лишнего веса. Люди с нетренированной сердечно-легочной системой чаще умирают от отсутствия физических нагрузок, чем от повышенного ИМТ, индекса массы тела. Сидячий образ жизни уменьшает количество митохондрий в ваших клетках, что равносильно снижению синтеза энергии и быстрому упадку сил. Вы помните, что тренировки делают ваши митохондрии сильнее? Так вот, сидячий образ жизни действует с точностью да наоборот. Если ваши митохондрии видят, что вы тратите мало энергии, они просто снижают объемы ее производства. Даже интенсивное занятие в спортзале может не дать результата, если после него вы целый день просидите. Кроме того, постоянное сидение может привести к проблемам с осанкой, а они, в свою очередь, становятся причиной уменьшения объема легких и невозможности сделать по-настоящему глубокий вдох. Это негативно влияет на концентрацию внимания, не говоря уже о здоровье легких. Сидение также оказывает негативный метаболический эффект на скелетные мышцы и жировую ткань. Организм перестает расщеплять жиры для обеспечения мышц необходимой им энергии, потому что мышцы ее не используют. В итоге жир начинает накапливаться. Технически это обуславливается сокращением синтеза жиросжигающего энзима липопротеин липазы в ответ на снижение физической активности. Поэтому одним из преимуществ работы стоя, например, за специальными столами, является возможность таким образом увеличить выработку липопротеин-липазы и помочь телу сохранить мышечный тонус. Более того, сидячий образ жизни связан с развитием ожирения, метаболического синдрома, диабета, депрессии, тревожного расстройства и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В клетках сердечной мышцы содержится большое количество митохондрий, Поэтому совершенно логично, что малоподвижная жизнь повышает риск возникновения сердечной недостаточности, возникающей из-за ухудшения насосной функции сердца. Если вы хотите иметь сильное сердце, вы должны посылать ему сигналы, чтобы оно начало производить больше митохондрий, которые наполнят его энергией, необходимой для нормального функционирования. И в роли этих сигналов выступает движение. Вспомните про гармезис. Чередование стресса и периодов восстановления приводит к увеличению синтеза энергии. Кардиотренировки это герметический стрессор для вашего сердца и легких. Наконец, продолжительная малоподвижность увеличивает риск возникновения рака. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Oncology, люди, ведущие сидячий образ жизни, умирают от рака на 82% чаще, чем активные. При этом, Повышенные риски преждевременной смерти из-за длительной малоподвижности имеют даже те, кто пытается придерживаться рекомендаций по вопросам физической активности. Можете заниматься спортом сколько душе угодно, но если вы после этого целый день сидите, то ваши шансы умереть раньше положенного увеличиваются. Тренировки в спортзале и правда важны, но они не способны смягчить последствия многочасовой сидячей работы за компьютером. Акселерометры. Акселерометр — устройство, которое проводит измерение ускорения и показывает, сколько вы двигаетесь. Этот полюбившийся биохакерам гаджет позволяет дать реалистичную оценку вашей физической активности. В одном исследовании сравнивались предполагаемые показатели подвижности людей и объективные данные, полученные при помощи акселерометров. Оказалось, что в целом люди склонны к преувеличению своей ежедневной физической активности. Так, лишь 12,5% испытуемых признались, что ведут малоподвижный образ жизни, в то время как данные акселерометров показали, что таких 53%. 62% участников заявили, что уделяют достаточно времени физической активности, но это оказалось правдой лишь для 9,6%. Не надев на руку один из подобных гаджетов, вы, скорее всего, никогда не узнаете правду о своей подвижности. Акселерометры вставляют во все смарт-часы, и во многие другие фитнес-устройства, способные измерять количество шагов и пройденное расстояние. Так что, скорее всего, у вас уже есть акселерометр. Как-то я спросила у своего пациента, жаловавшегося на мигрень, сколько раз в неделю он тренируется, и он ответил, что вообще не занимается спортом. Тогда я предложила ему купить фитнес-браслет для измерения шагов. Оказалось, что он проходил лишь около тысячи шагов в день. Напомню, что рекомендуемая норма — 10 тысяч шагов, или примерно 7,6 километра. Он даже не догадывался, что так мало двигается, пока не увидел цифры. Этот небольшой эксперимент замотивировал его поменять свой образ жизни. Он начал больше ходить, постепенно добавляя по тысячи шагов. Физические нагрузки в купе со сменой рациона ради нормализации уровня сахара в крови и приемом добавок, например, магния, помогли ему избавиться от постоянных головных болей. Но вам под силу обратить вспять развитие всех этих недугов. И для этого даже не обязательно покупать абонемент в спортзал. Поможет вам в этом НИТ. Термогенез при нетренировочной активности. Это самый простой способ вырваться из порочного круга сидячего образа жизни. НИТ ежедневное движение. Термогенез при нетренировочной активности это научное название для энергии, которую вы в течение дня расходуете на любые свои занятия, кроме еды, сна и любых намеренных физических упражнений, к которым относят бег, занятия в тренажерном зале и прочие спортивные виды деятельности. Каждый шаг из комнаты в комнату, бег в попытке успеть на автобус, работа в саду, уборка и даже ерзанье – все это нит. Его объем за день может оказаться вполне существенным. Возможно, вы часто слышите, что при всей своей пользе тренировки не сильно-то помогают сбросить вес. И это правда. Основной эффект дает нит. Все дело в том, что во время обычной активности на протяжении дня вы тратите больше энергии, чем на тренировке. При движении ваши митохондрии получают стимул производить еще больше энергии. И неважно, занимаетесь вы спортом или своими обычными делами. Связь между едой и движением. Спонтанное движение не всегда является таковым. Это инстинкт, связанный с поглощением энергии. Человеку, как и животным, свойственно естественное стремление двигаться больше при потреблении большего количества пищи и, напротив, минимизировать свою активность при ее недостатке. Основная проблема заключается в том, что мы подавили этот инстинкт. Нынешняя культура располагает к перееданию и неподвижности. Несмотря на это, вы можете начать исправлять дисбаланс между движением и потреблением энергии, просто стараясь больше двигаться. Если вы не сидите подолгу на месте и целый день двигаетесь как минимум раз в 30 минут, вы легко приведете свой аппетит в порядок. Также нит нейтрализует негативные эффекты сидячего образа жизни. Активность на протяжении дня сжигает вырабатываемый митохондриями АТФ и снижает уровень клеточного выхлопного газа, реактивных форм кислорода, являющегося побочным продуктом синтеза энергии. Нит можно сравнить с использованием автомобиля. Пока машина прогревается, вы открываете двери гаража, чтобы выхлопные газы выходили на улицу. Потом вы выезжаете из гаража и едете по делам. Ваш организм — это машина, и вы хотите, чтобы она ездила, а не простаивала в гараже. Вам просто необходимо расходовать свое топливо. Считайте шаги. Самое простое средство для начала отслеживания своей двигательной активности в течение дня — это шагомер. Этот недорогой прибор легко приобрести, к тому же современные смартфоны и смарт-часы обладают встроенной функцией измерения количества шагов. Начните с контроля шагов, пройденных за неделю. Это даст общее представление об уровне вашей подвижности. Существует множество мнений по поводу того, какие показатели следует считать нормой, но после тщательного изучения вопроса я пришла к следующим цифрам. Сидячий образ жизни. Менее 5000 шагов в день. Малоподвижный образ жизни – от 5 до 7,5 тысяч шагов в день. Активный образ жизни – от 7,5 до 11 тысяч шагов в день. Очень активный образ жизни – более 11 тысяч шагов в день. Узнав объективную оценку вашего уровня нагрузки, вы можете взять курс на постепенное увеличение показателей. Если вы проходите менее 7,5 тысяч шагов в день, поставьте себе цель каждую неделю увеличивать эту цифру на тысячу в день до тех пор, пока не достигнете категории «активный образ жизни». Если же вы уже находитесь в ней, можно задуматься над дальнейшим прогрессом и повышением своего уровня до очень активного образа жизни. Считайте НИД тренировкой. В принципе, домашние дела и физически тяжелый профессиональный труд сами по себе являются источником термогенеза при нетренировочной активности. Однако, согласно исследованию психолога из Стэнфорда Али Крам, Если вы будете воспринимать свои бытовые обязанности как тренировку, то получите от них еще больше пользы. В ее эксперименте участвовали две группы горничных, работающих в отеле. Женщинам из первой группы сказали, что их труд равносилен занятиям спортом и отвечает требованиям активного образа жизни. Контрольной группе ничего подобного не говорили. В итоге результаты исследования показали, что участницы первой группы во время работы сжигали больше энергии и по итогам оказались в лучшей форме, чем горничные из контрольной группы. Как видите, восприятие НИТ в качестве тренировки может принести вам дополнительную пользу. Расскажу о нескольких простых способах повышения вашего НИТ. Все приведенные советы способствуют увеличению, иногда значительному, количество пройденных за день шагов и наращивание употребления вашего топлива. Больше двигайтесь, когда вы дома. Сами приготовьте себе ужин с нуля, потратьте больше энергии во время уборки или займитесь огородом. Дома всегда полно вещей, которые нужно сделать, но вы к ним не приступаете, потому что слишком заняты своим телефоном или телевизором. Встаньте, наконец, с дивана и займитесь бытовыми проблемами. Проводите меньше времени перед экраном. Установите ограничения на время использования компьютера и телевизора. Можете поставить себе условия. Сначала выполнение нормы шагов и только потом просмотр любимого сериала. Двигайтесь, потребляя контент. Пройдитесь по дому, сложите постиранные вещи, займитесь приседаниями, отжиманиями или устроите мини-тренировку, пока смотрите телевизор или слушаете очередной выпуск подкаста. Попробуйте бег на месте во время рекламы. Да, это выглядит забавно со стороны. Но так вы быстрее наберете нужное количество шагов. Больше ходите. Ходить это легко, поэтому вы можете совмещать приятное с полезным. Например, прохаживайтесь по комнате, разговаривая по телефону. Для этого даже придумали bluetooth гарнитуру Старайтесь реже ездить в магазин, на почту и по другим делам. Лучше пройдитесь пешком. Не сидите в свободную минутку. На переменах, во время кофе-брейка, в обеденный перерыв. Встаньте с рабочего места и разомнитесь, пройдитесь, не просиживайте все время отдыха, листая ленту в социальных сетях. Я, например, научилась проверять электронную почту на ходу. Просыпайтесь раньше. Результаты исследований показали, что люди среднего возраста, просыпающиеся рано утром, в среднем ходят на 20-30 минут в день больше тех, кто ложится спать позже и предпочитает полежать подольше с утра. Будьте неэффективны. Попробуйте заносить в дом не все пакеты с покупками сразу, а по одному. Если вам нужно перенести несколько вещей на другой этаж, лучше сделайте это по частям. Двигайтесь после еды. Возьмите в привычку прогуливаться 15 минут после каждого приема пищи. Ходите, когда думаете. Прохаживайтесь во время мозговых штурмов или когда думаете над решением какого-то личного вопроса. Согласно исследованию любители ходить, мыслят на 81-100% креативнее тех, кто думает, сидя. Общайтесь в движении. Вместо похода в кафе позовите подругу пройтись с вами по парку. Ходите с друзьями на тренировки или вместе выводите своих детей поиграть и играйте с ними. Выгуливайте собаку. В среднем владельцы собак проходят в день больше шагов, чем все остальные. В одном исследовании на эту тему Говорится, что те, у кого есть собака, пребывают в движении на 22 минуты в день больше и ежедневно проходят на 2760 шагов больше тех, у кого нет собаки. Собачники также в четверо чаще набирают рекомендуемые 150 минут физической активности в неделю. Ездите по делам на велосипеде или ходите пешком. Всякий раз, как представляется возможность. Воспользуйтесь правилом 3 через 30. Настройте ваши смарт-часы или телефон, чтобы они через каждые 30 минут работы напоминали вам, что нужно уделить 3 минуты разминки. Ходите по лестнице при любой возможности. Паркуйте автомобиль подальше от входа. Даже если вы приехали за продуктами, все равно оставьте машину в дальнем конце парковки. Двигайтесь на рабочем месте. Покрутитесь на кресле, сделайте повороты туловища в стороны, разомните руки. Встаньте и попрыгайте, поприседайте, сделайте стульчик у стены или планку. Чем лучше рабочее место, тем больше нит. Если вы работник сферы умственного труда и целый день трудитесь, сидя за рабочим столом, у меня для вас хорошие новости. Есть способ внести некоторые изменения в ваше рабочее место, которые позволят вам больше двигаться и улучшат вашу продуктивность. Представляю вам на рассмотрение три идеи. Компактные эллиптические тренажеры. Нажимайте на педали, сидя за столом. Столы для работы стоя. Где бы мне ни приходилось работать, я везде сооружаю их. Чтобы самостоятельно приспособить стол для работы стоя, вам хватит обычного листа фанеры и двух стопок книг. Если хотите, можете, конечно, купить себе готовую конторку или стол-трансформер. Некоторые покупные варианты дают возможность подстроить высоту стола практически под любой рост и быстро вернуть все в исходное положение, если вам понадобится сесть. Если верить исследованию, работа стоя положительно сказывается на обхвате талии, а также улучшает субъективную оценку рабочей нагрузки, снижает уровень дискомфорта и стресса во время работы. Столы с беговой дорожкой. Эти устройства помогут вам пройти больше шагов за день, особенно если на работе вы больше читаете, чем пишете, но цены на них кусаются. Обобщенная оценка эффективности столов с беговой дорожкой и конторок для работы стоя показало, что у работавших за ними людей сокращался обхват талии, падал уровень липопротеинов низкой плотности и рос уровень липопротеинов высокой плотности. Коррекция осанки. Движение — это не только ходьба. К нему мы также относим и такую незаметную, но очень важную часть нашей жизни, как осанка. Именно от нее зависит, как вы стоите и сидите. Активно или пассивно? Хорошая осанка повышает количество сжигаемой вашим организмом энергии, снижает риск получить травму и облегчает хроническую боль, которая может помешать вам нормально двигаться. Но, к сожалению, мы перестали обращать на нее внимание. Раньше взрослые показывали своим детям, как нужно держать спину. В начальной школе учителя следили за осанкой учеников. Сейчас же у нас есть специальные приспособления для поддержания малышей в вертикальном положении поэтому мы перестали уделять осанке должное внимание. Кажется, будто она формируется сама собой. Целые поколения выросли без представления о правильной осанке. Если вы сравните позвоночник человека, жившего в 1911 году, с позвоночником, жившего в 1990 году, то увидите, что у нашего современника изгибы более выраженные. Эти наблюдения подтверждает дипломированный иглорефлексотерапевт и автор Эстер Гоклий известная как главный эксперт по лечению боли в спине у гениальных технарей из Кремниевой долины. В своей книге она пишет, что самым значимым фактором риска возникновения боли в спине, пока еще малоизвестным и недооцененным, является осанка. К негативным последствиям неправильной осанки относится ослабление мышц тазового дна, которое может привести к таким возрастным женским проблемам, как опущение и выпадение органов малого таза и недержание мочи. Отклонение таза назад становится причиной смещения лобковой кости, отвечающей за поддержание тазовых органов на месте и своей позиции прямо под этими органами ближе к спине, из-за чего усиливается давление органов на мышцы тазового дна. Это может привести к нарушению половой функции как у женщин, так и у мужчин. В таком случае у женщин наблюдается снижение полового возбуждения и частоты оргазмов, а у мужчин слабая эякуляция. Привычка сидеть и стоять с прямой спиной – действительно способна улучшить вашу сексуальную жизнь. Со временем проблемы с осанкой могут вылиться в снижение высоты межпозвоночных дисков. Эта болезнь особенно распространена среди людей, часто нагибающихся во время работы. Плохая осанка также является первопричиной импиджмент-синдрома и боли в плечевом суставе, головной боли напряжения, утомляемости, а также пронзающих ногу от бедра до стопы болевых ощущений в суставах. Более того, Зачастую она становится виновником возникновения синдромов верхней апертуры грудной клетки. Это группа заболеваний, вызываемых сдавливанием кровеносных сосудов или нервов на участке тела между ключицей и первым ребром или защемлением корешков нервов в шейном отделе позвоночника. Обычно развитие этих болезней происходит, когда человек сидит, вытянув шею вперед, например, перед экраном компьютера или смартфона, и отклонив таз назад. Такая поза приводит к спазмам сгибателей бедра и укорочению разгибателей бедра. Неестественное положение шеи приводит к компрессии мышц и нервов. Симптомами компрессионных синдромов являются боль, покалывание, онемение и ощущение слабости в верхних конечностях, усиливающиеся при движениях головы и шеи. Список заболеваний, возникающих из-за плохой осанки, будет неполным без синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, который возникает из-за напряжения в мышцах шеи и челюсти. Как видите, каскад осложнений, вызванных неправильной осанкой, может навредить практически любой части организма. Поэтому мы говорим о том, что движения нашей спины во многом предопределяют нашу способность выполнять другие движения. Я обнаружила, что лучше всего осанку улучшают телесно-ориентированные терапии — бодиворк и рольфинг. Обе процедуры принципиально отличаются от классического массажа. Так? Бодиворк предполагает не только массаж глубоких тканей, но и развитие ментальной связи с вашим телом. Он поможет вам понять, как напряжение тела связано с событиями из вашей жизни. Зачастую после избавления от этого напряжения пациенты чувствуют высвобождение чувств, относящихся к определенным воспоминаниям. Возникает ощущение, будто они все были заперты в вашем теле, а потом их выпустили на свободу. Рольфинг представляет собой несколько болезненную и стимулирующую секрецию эндорфина разновидность массажа глубоких тканей, при которой фасции, соединительную ткань, возвращают на положенное место, что позволяет вашему телу более эффективно себя поддерживать. Я рекомендую эти техники своим пациентам, потому что мне лично они помогли как улучшить осанку, так и достичь нового уровня понимания себя. Также их эффективность обосновывается во многих научных публикациях. Правильная осанка хорошо влияет и на человеческую психику. От владения телом напрямую зависит то, как вы себя чувствуете и что о себе думаете. Между нашими движениями и самочувствием существует двусторонняя связь, а это значит, что посредством перемены движений вы можете добиться перемен в своем состоянии. Помимо этого, осанка способна помочь поставить себя в обществе и продемонстрировать уверенность в себе. Достаточно встать фертом, Подбочентесь Поставьте ноги на ширину плеч и немного отклонитесь назад. Или выбрать любую другую сильную позу. Во время зум-конференции я предпочитаю сидеть, закинув руки за голову и широко расставив локти. Эта поза придает мне уверенности, особенно когда я разговариваю с влиятельными мужчинами. Работая над своей осанкой, вы вскоре заметите улучшение самочувствия и запустите самоусиливающийся цикл. Как только все части вашего тела привыкнут к более правильному положению, а мышцы и суставы встанут на новые места, вы поймете, что теперь поддержание хорошей осанки отнимает у вас гораздо меньше сил и энергии, чем прежняя жизнь с плохой осанкой и компенсацией ее негативных эффектов. Неумение ровно стоять и сидеть отнимает у вас жизненные силы, в то время как правильная осанка способствует более эффективному синтезу энергии. Современные технологии портят осанку не только молодых людей, но и представителей старшего поколения. Всему виной наша привычка держать телефоны ниже поля зрения, из-за чего мы постоянно наклоняем голову при взаимодействии с ними. Проблема в том, что чем сильнее вы наклоняете голову, тем больше нагрузка на вашу шею. При нормальном положении головы шея испытывает нагрузку в районе 4-5 кг. Если же наклонить голову всего на 15 градусов вперед, Эта цифра возрастет до 12 килограмм. При наклоне в 30 градусов нагрузка на шею будет уже 18 килограмм, а при 60 градусах — целых 27-33 килограмма. Недавно я начала держать смартфон на уровне глаз. Это выглядит немного странно, но никто не обращает внимания. Все слишком заняты своими телефонами. Привычка смотреть вниз дает слишком большую нагрузку на шею, поэтому ее по возможности стоит избегать. Осанка и сатурация. Неправильная осанка во время сидения приводит к сдавливанию легких, из-за чего вы лишаетесь возможности дышать полной грудью, а значит, ваш мозг не получает достаточное количество кислорода. Вы можете отслеживать этот параметр самостоятельно. Во многих смарт-часах и прочих фитнес-устройствах есть встроенные пульсоксиметры. Они показывают насыщенность вашей крови кислородом в течение дня. В идеале показатели должны быть близки к 100% но порой они снижаются из-за плохой осанки, стресса и поверхностного дыхания. Возникает во время стресса и даже в обычных ситуациях, вроде проверки электронной почты. Если в ходе отслеживания сатурации вы заметите, что уровень кислорода постоянно ниже 99-100%, поэкспериментируйте с осанкой. Как правильно сидеть и стоять? Для достижения постоянной правильной осанки недостаточно просто иногда вспоминать о спине и выпрямляться. Возможно, вам придется избавиться от привычек, которые вырабатывались годами и стали неотъемлемой частью работы ваших мышц, и заняться переобучением своего тела. Да, это потребует работы, как при освоении нового вида спорта, но, уверяю вас, результат стоит всех приложенных усилий. Как только вы исправите свою осанку, ее поддержание не будет отнимать у вас силы, тело подстроится под новое положение. Мышцы сутулившегося человека вынуждены поддерживать его кости, в то время как при соблюдении правильной осанки уже кости начинают поддерживать мышцы. Однако осанка важнее не только при стоячем положении, но и при сидении. Садясь на стул, воспринимайте свое тело как комплекс элементов, существующих в параллельных и перпендикулярных плоскостях. Уделяйте особое внимание следующим особенностям осанки при сидении. Подбородок должен находиться параллельно полу. Держите плечи, бедра и колени ровно, на одной высоте от пола. Например, не стоит перекашивать плечи или поднимать одну ногу. Ваши стопы и колени должны смотреть вперед. Смотрите прямо перед собой. Центр вашего монитора должен быть на уровне глаз. Если это не так, отрегулируйте высоту монитора или кресла. Ваш торс должен располагаться под прямым углом по отношению к вашим бедрам бедра должны быть точкой опоры. При письме или работе с клавиатурой угол между предплечьями и плечами также должен составлять 90 градусов. Если он больше или меньше, правильно подстройте стол или стул. Не сутультесь и не изгибайтесь. Помните о естественных здоровых прямых углах. Даже если вы трудитесь за столом для работы стоя, не забывайте об этих правилах. Уделите особое внимание правильному углу рук при работе с клавиатурой и правильному положению экрана. Его центр должен быть на уровне глаз. В положении стоя тоже нужно заботиться об осанке, в частности, не перегибать позвоночник. Для этого я предлагаю вам ознакомиться с ПЭТ, методом улучшения осанки, разработанным физиологом Питом Эгоскью. Цель встать так, чтобы колени находились строго над щиколотками и опирались на них. Бедра над коленями, а плечи над бедрами. Напрягите мышцы живота, будто кто-то хочет вас ударить или будто вы собираетесь протиснуться между двумя людьми, не задев их. Это активизирует мышцы кора. Ваши стопы должны находиться на расстоянии двух кулаков друг от друга. Убедитесь, что два кулака помещаются как между большими пальцами ног, так и между пятками. Перемещайте центр тяжести, пока не почувствуете, что весь вес вашего тела поровну распределен по всей поверхности стопы, Они приходится только на подушечку стопы или только на пятки. Если вы можете поднять пальцы или пятки не покачнувшись, значит вы еще не нашли верный баланс. Поднимите плечи, а затем опустите их назад, будто кладете лопатки в задний карман штанов. Движение должно быть направлено в сторону ягодиц. Представьте, что от вашей макушки вверх тянется невидимая струна, которая и вас вытягивает в струнку. Этот образ поможет вам правильно расположить голову по отношению к остальному скелету. Запомните, голова не должна выдаваться вперед, а подбородок надо держать параллельно земле. Зачастую людям приходится сознательно возвращать вытянутую вперед шею в вертикальное положение, чтобы голова оказалась точно над плечами. Расслабьте колени. Не выпрямляйте их до фиксации сустава. Вы не должны чувствовать, ни что их заклинило, ни что они чуть согнуты или, наоборот, выгнуты назад. Посмотритесь в зеркало, чтобы лучше подобрать правильную позицию. Спросите себя, «Моя опора — это скелет?» Если да, отлично. Или же «Меня держат одни лишь мышцы?» Попробуйте еще раз. Выполнив все предыдущие условия, постойте в таком положении несколько минут. Прочувствуйте, что значит «стоять правильно». Все части вашего тела взаимосвязаны, земля выступает в роли вашей опоры, вес тела равномерно распределен. Повторяйте это упражнение несколько раз в день, пока правильная осанка не войдет в привычку. Просто играйте. Игры строятся на разнообразных движениях, что делает их хорошим способом подготовки организма к непредвиденным ситуациям. Самое главное — двигаться, как это делают дети, непредсказуемо и не повторяясь. Это поможет вам поддерживать подвижность, пластичность и безопасность. Представьте себе ситуацию. Вы пытаетесь догнать свой автобус, и вдруг наступаете на бугор на тротуаре. Это может привести к вывиху голеностопа и падению. Но если вы научите свое тело предсказывать непредсказуемое, вам с легкостью удастся устоять на ногах, ведь вы привыкли бегать по неровным поверхностям во время игровых тренировок. Вы можете развлечься, как это делают дети, поиграть в классики или догонялки, Сделать колесо, скатиться кубарем с холма и так далее. Или придумать свою игру. Главное, делайте все в своем темпе и старайтесь переходить от одного движения к другому мягко и плавно. Не беспокойтесь о том, правильно ли вы все делаете и как это выглядит со стороны. Это же игра, а не соревнование. Вся ее суть кроется в естественных движениях. Существует 10 разновидностей естественных движений, которые вы можете использовать во время игры. Ходьба. В разных местах, на разных поверхностях и в разных направлениях. Бег. Быстрый, медленный, по прямой и зигзагом. Прыжки. Со скакалкой или через препятствия. Передвижение на четырех конечностях. Ползание на коленях и кистях. Ходьба с опорой на руки. Медвежья походка. Кувырки вперед и назад. Карабканье. На дерево, по веревке, на скалу. Равновесие. Стойка на одной ноге, хождение по канату или гимнастическому бревну. Броски. Бросайте камушки в озеро, мяч или киньте палку своей собаке. Подъем тяжестей. Детей, коробок, пакетов с покупками. Плавание. В бассейне или естественном водоеме. Защита. Симуляция драки или при наихудшем раскладе настоящая драка. Я предлагаю вам внедрить игры в повседневную жизнь. Можно играть как по несколько минут в день, так и больше. В любом случае, это серьезный и увлекательный способ улучшения физической адаптируемости и подвижности вашего тела. Хотя игры, нит, ходьба и работа над осанкой могут привести к значительным улучшениям вашего метаболизма и митохондриального здоровья, важность занятий спортом никто не отменял. Нит и хорошая осанка не дадут вам столько кардиореспираторной выносливости, роста силы, гибкости и даже улучшения ментального здоровья, как настоящие тренировки. А целеустремленный, систематический и грамотный подход к занятиям спортом сделает вас еще более физиологически совершенной. Слушайте дальше, чтобы узнать, как взломать свою физическую форму при помощи более структурированных тренировок. Советы по биохакингу ваших движений из этой главы. Используйте любую возможность подвигаться. Воспользуйтесь акселерометром, чтобы узнать, насколько активно вы двигаетесь в течение дня. Определите свою усредненную статистику и подумайте, как преодолеть барьер в 7000 шагов в день. Занимаясь уборкой, работой в саду или другими повседневными делами, воспринимайте свой труд как тренировку. Такой настрой приносит больше пользы. Обновите свое рабочее место, добавив к нему стол для работы стоя или стол с беговой дорожкой. Создайте максимально эргономичные условия труда. На протяжении дня вставайте и двигайтесь как минимум по 3 минуты через каждые 30 минут. Тренируйте свою осанку в положении стоя. Развивайте правильную осанку в положении сидя. Следите за уровнем кислорода в крови и выясните, как на этот показатель влияет ваша осанка. Займитесь игровыми тренировками. Используйте все 10 видов движений.